Глава 18. Поцелуй смерти. Кабинет оказался закрыт. Перед дверями столпилась стайка девчонок и даже один парень из аристократов. Проклятийники среди мужчин встречались редко. Как ни странно, но зато их силы была больше, а проклятие разрушительнее. Занятие давно началось, а преподавателя все не было. И вообще ощущалась какая-то нервозность. Мимо нас пробежали лекарь-вампир с каким-то незнакомым магистром, Потом в обратную сторону промаршевали два скелета, причем один из них нес лекарский саквояж, и мы с группой в ужасе переглянулись. «Если ректор своих работников не щадит, то каково будет нам?» «Может, с преподавателем что случилось?» Проводив взглядом мертвецов, спросила одна из девиц, подруга Мариэтты. «Кажется, ее звали Ясмара. Из-под рукавов форменной мантии у нее торчали тонкие кружева, а руки и уши были украшены драгоценностями». Даже в светлых волосах сверкала тонкая диадема, словно девица собралась на бал, а не на учебу. «Кстати, где сама Мариэта? Она же тоже проклетенница». «Но я не стала спрашивать. Вот еще». «Или изменился номер кабинета», — предположила я. «Пойду узнаю в ректорате». «Хочешь быть тут самой умной?» — зло сощурилась аристократка. «Идти? Так всем». И мы гурьбой двинулись к ректорату. Причем, так как только я помнила, как туда добраться, Вся процессия шла за мной, как утята за уткой, включая двух скелетов, уже вернувшихся и пристроившихся позади. Высокая дверь кабинета оказалась распахнута. Оттуда доносился какой-то шум, и никто не пожелал первым сунуться в пасть магистра Леорского. «Ты хотела узнать? Вот и иди!» пихнула меня в спину Ясмара и тут же, ойкнув, отдернула руку. «Ты! Ты меня обожгла!» «А ты не толкайся!» Я опустила глаза на свою мантию. Саламандры на месте не было. есмара фыркнув, резко отступила подальше. Но позади случайно оказался наш единственный проклятейник, и девица, споткнувшись о него, подвернула ногу и шлепнулась на пол. Почему-то ненавидящий взгляд достался мне. Пожав плечами, я вошла в приоткрытую дверь. Следом за мной, брицая костями, прошли скелеты. Вместо портфеля в их руках были носилки. Приемная пустовала. В ректорский кабинет дверь была открыта. А я увидела фрагмент странной картины. На роскошном ковре лежала с закрытыми глазами какая-то дама. И, видимо, она была без сознания. Архимаг Леорский, сложив на груди руки, сверлил ее взглядом. А склонившийся над дамой лекарь пытался влить в пациентку какое-то зелье. Но не мог рожать ее плотно сжатый рот. «Ну все. Теперь она подаст на тебя жалобу в кофен». Лекарь повернул голову к ректору. «Пусть только попробует». Леорский пожал плечами. Кристаллы памяти зафиксировали, что миссис Звирич первая ударила в меня проклятием. Я только защищался. Без превышения. Не беспокойся. Скандал все равно неизбежен. Эта стерва шантажировать будет. Заставит жениться. Ну-ну. За последние сорок лет это юбилейное. Пятисотая, фыркнул ректор. Я не решилась постучать по косяку и посторонилась. пропуская мертвых слуг. «Ну, наконец-то!» раздался раздраженный голос лекаря-вампира. «Вас только за смертью посылать! Крузите даму! Да поаккуратнее!» «Не сметь! Не прикасайтесь ко мне! Я сама!» взвизгнула женщина, пытаясь подняться, но лекарь тут же воспользовался ее воплем, влил лекарство. А скелеты быстренько схватили ее за руки и ноги и брякнули обмякшее тело на носилке. Через полминуты спящее тело было вынесено из кабинета. Лекарь-вампир решил не оставлять пациентку без присмотра и последовал за процессией. На ходу прихлебывая красную жидкость из мензурки и закусывая чесноком. Я задумалась. «Звирич? Это не наша ли преподавательница проклятий? Кажется, это имя стояло в расписании». А пока я думала, в коридоре у ректорского кабинета появилась еще одна дама. «Но какая?» «Мы с девчонками рты пооткрывали». а безликий проклятийник приобрел щенячье выражение лица. Она выглядела так, как в моем воображении выглядят сказочные феи. Разве что одета не в сверкающие магическими искрами платье, а гораздо скромнее, в темно-синий дорожный плащ, из-под которого выглядывало серое клетчатое платье. Но лицо ее было прекрасно. Нежный румянец на белой коже, полные розовые губы, огромные добрые карие глаза, густая каштановая грива, заплетённая в косу корону и украшенная черепаховым гребнем. И королевская осанка. «Вы все к господину ректору?» Нежно-мелодичным голосом спросила она. «Нет-нет», — наша группа перешла в отступление. «А вы?» Войдя в приёмную, дама остановила свой взгляд на мне, и я вздрогнула. Очень знакомые глаза. Я никогда не видела эту женщину. Но её взгляд, её глаза... Такие теплые, такие... родные. Их я точно знаю. Я нахмурила брови, напрягая память, и качнула головой. Нет. Дама легонько стукнула в дверной косяк и спросила. Лорд-ректор, могу я войти? Попробуйте, буркнула архимаг. Дверь женщина за собой не закрыла. Я тоже не стала закрывать. Лишь отошла на шаг и села на скамью для посетителей. Но слышно все было прекрасно. Вы... ее голос дрогнул. Вы меня узнаете? Пауза. И усталый, раздраженный голос Леорского ответил. «Нет, не имею чести знать. Я Лотта», едва слышно сказала женщина и уже громче добавила. «Шарлотта. Красивое имя под стать обладательницы. Помню, его я тоже рассматривала в детстве в качестве своего собственного. Но передумала. Сандрильоне показалось мне более подходящим. А потом и Аша подтвердила правильность выбора, сказав, что оно несчастливое. «Впервые вижу». отрезал архимаг. «Леди, если вы по делу, то прошу изложить его побыстрее и не задерживать меня. Мне еще нужно срочно найти преподавателя проклятийника на внезапно освободившееся место». Женщина, видимо, покачнулась, потому что я услышала быстрые шаги ректора и его ругательство сквозь зубы. Потом его властный голос. «Присядьте, леди! Вот так! Воды? Сейчас!» И снова шаги, приглушенные ковром и звон хрусталя. «Вы в порядке?» Может, вам лекаря вызвать? Благодарю, не стоит. Ее голос словно погас. Таким тусклым он стал. Я в порядке. Просто устала немного с дороги. Простите. Я как раз пришла в поисках. Работы в вашей академии, лорд-ректор. В Коване мне сказали, где я могу вас найти. То есть работу. Вы маг? Специальность? Да, конечно. Специальность общая. Темные заклинания. А проклятие? Могу и проклятие. Женщина вздохнула. Но тут я больше сильна в теории, чем в практике. Годится на время, быстро согласился ректор. И вам подсказали мою академию в Коване? Они не могли узнать так быстро о только что случившемся здесь конфликте с Ведьмой Зверич. А вы не могли так быстро добраться. В таком случае, с чего они решили, что мне нужен второй проклятийник? Я говорила с Прорицателем. Именно он утром направил меня к вам. «С прорицателем? Надо же, на моей памяти они впервые, не облажа, не ошиблись в прогнозе». Леорский был полон скепсиса. Честно говоря, он упоминал о вакансии библиотекаря. «Но так как я специалист по проклятиям...» «Позвольте взглянуть на ваши документы, леди Шарлотта». Дама замялась, и ее голос совсем обесцветился. «У меня только временное удостоверение, выданное ковеном Мои документы погибли вместе с Единой Академией. Там я была уже принята на должность преподавателя. ну увы. Прорицатель сказал, что у вас есть камень истины. Я готова пройти испытания. Ректор фыркнул. Похвальная готовность. Но у меня уже нет этого артефакта. Что ж, преподаватель мне действительно нужен. Вам повезло. Я сделаю запрос в Ковен. Насчет вас. А пока, как раз сейчас, у нас должно быть первое индивидуальное занятие по проклятиям. Если группа не разбежалась, то проведете занятия. А я поприсутствую. Посмотрим, на что вы способны, госпожа. Напомните мне вашу фамилию. Ошельская. Шарлотта Ошельская. Вот и вопрос решился. Задавать не надо. Я на цыпочках выскользнула из приемной. Ну что, бросились ко мне девчонки, кроме парочки особо важных особ. Ждем, ответила я. Преподаватель сейчас будет. Где же я видела прекрасные... карие глаза незнакомки. «И что? Нам опять идти обратно?» Недовольно вскинулась Ясмара. При этом свое недовольство она высказывала исключительно мне. «Можешь остаться здесь?» Я поправила ворот мантии. Пальцами нашла свернувшуюся на своем месте саламандру и, оглянувшись на дверь в кабинет ректора, добавила. «Тот и -то магистр обрадуется». Девица возмущенно открыла рот, но почему-то передумала ругаться в ответ и задумчиво застыла. Похоже, всерьез раздумывала над моим предложением. Вот так харизма у моего деда. Хотя тут большой вопрос, что привлекает в нем женщин. Он сам или его статус? «А вы что здесь делаете?» Вышел он из кабинета и недовольно посмотрел на меня. Я стояла ближайшей у входа. Глаза его сверкнули яркой зеленью. Проклетенники словно по команде отступили на шаг. А есмара так и вовсе спряталась за чужие спины. Боковым зрением я видела, как она еще и пригнулась. «Ждем преподавателя», — вежливо улыбнулась я, не думая пугаться. «Что мне какой-то темный магистр после жизни в доме с мачехой и Эрджи? но ну, это я, конечно, не всерьез. Но не будет же ректор наказывать адептов взорвения к знаниям. Или будет?» Леорский сощурился, а потом улыбнулся мне уголком рта и сказал. «Похвально». Вся наша группа слаженно выдохнула, а леди Шарлотта рассмеялась чудесным нежным смехом, от которого и мне захотелось улыбаться. Только ректор почему-то потемнел лицом и кинул на новую преподавательницу острый пронизывающий взгляд. «Прошу!» заявил Леорский и взмахнул рукой. Чтобы не терять времени, ректор открыл нам всем портал прямо в кабинет и отправил нас сразу по два человека. Сам он явился в последнюю очередь, когда мы уже рассели за парты и приготовили тетради и ручки. И представил он нам преподавателя вскользь. И не как магистра, а просто как леди Ашельскую, вашего временного учителя по проклятиям. А сам уселся на заднюю парту. И я сразу почувствовала себя очень неуютно. Казалось, угрюмый взгляд темного мага то и дело сверлит мне затылок. Я даже покосилась украдкой и выдохнула. Нет, сверлил он новую преподавательницу. Она сняла дорожный плащ, повесила на спинку стула, оперлась на него ладонями и улыбнулась так, что в кабинете словно стало светлее, а ее невзрачное серое в мелкую клетку платье заблестело серебром, как парча. Ее взгляд упал на мое лицо, и показалось, что леди мне подмигнула. Она меня знает, а я так и не вспомнила, где могла ее видеть. И вряд ли такое утонченное красивое, хоть и немолодое лицо, я могла забыть. «Здравствуйте. Сегодня мы пропустим знакомство, так как времени до конца урока осталось слишком мало». Я лишь расставлю приоритеты в занятиях и расскажу одну поучительную историю. Главное, чему вы должны научиться, контролировать силу, но этому мы будем посвящать время на каждом занятии. Потому первое — видеть проклятие. Второе — защитить от проклятия. Третье — снять проклятие. И только в последнюю очередь наложить проклятие. Вопрос можно? подняла карандаш Ясмара. «Один», — кивнула Магиса. «Контроль, понятно, но мне непонятен остальной порядок. Разве мы не должны сначала уметь проклясть, а потом уже все остальное?» «Нет, не зная алфавита, не научишься читать. Видеть заклинание и защитить от него — это общая темная наука, это алфавит. Если вы не увидите заклинание...» то не сможете его отождествить и разрушить». А Сандра сняла проклятие с горной дороги, даже не зная о его существовании. Внезапно сообщил единственный среди нас проклятийник. «Лорд-ректор ругался!» И Лидия лукаво взглянула на меня, хотя, по идее, никого еще в классе не могла знать. «Такое редко, но случается», — улыбнулась она. «Причины могут быть разные. Стихийные проклятия». Стихийное разрушение проклятий. Обычно это чудесное совпадение, когда маг-проклятийник интуитивно чувствует наложенное проклятие и также интуитивно находит к нему ключ. Это случайность. Но она говорит о большом потенциале мага. А еще бывает, что проклятие, наложенное одним магом с помощью родовой силы, может снять слово его кровного родственника. и взгляд карих глаз устремился на ректора, словно леди пыталась что-то ему подсказать. От избытка чувств я едва не сломала карандаш. Она знает. Она точно знает, что мы с архимагом родственники. Откуда? «Продолжайте, леди», — холодно приказал магистр. Магесса тяжело вздохнула, посмотрела на меня, и на лице ее снова расцвела улыбка. «Итак, возвращаясь к нашему вопросу, мисси», Она глазами нашла Исмару. «Все вы имеете врожденную склонность к магии проклятий. Наверняка вы замечали, что неосторожно сказанное в порыве эмоций слово может тут же исполниться, особенно если вы обижены или расстроены. Да, с гордостью кивнула девица и стрельнула глазками в сторону ректора. «Один раз в сердцах я пожелала брату, чтобы он подавился». «И он подавился», – печально сказала какая-то девушка. «Хорошо, что рядом оказался лекарь, а я как-то раз случайно проклял курятник», – вздохнул единственный среди нас девушек-адепт. Все мы начали смеяться, а покрасневший парень буркнул. «Знаете, когда не сушки, все сплошь несут тухлые яйца. Это совсем не смешно». «Согласна», – твердо сказала Магесса и обвела взглядом аудиторию. Все это — так называемые стихийные проклятия. Как правило, их действия легко обратимы, и защитой от них может послужить самые простые отводящие знаки. Девушка передо мной скрутила пальцы во всем известную защитную фигуру, то есть фигу. «Именно, мисси!» — улыбнулась Магесса. «Булавка, приколотая ко шву головкой вниз, прекрасно защищает даже не мага, а вашу проблему, юноша». наверняка решили кругом из черной соли. «Да», — обрадовался Принек и посмотрел на леди влюбленным взглядом. А в кабинете вдруг повеяло холодом. Я передернула плечами и быстро обернулась. Граф Леорский хмуро смотрел на адепта. «Но иногда стихийные всплески настолько сильны, что не работает никакая защита», — продолжила леди Ашельская. «Такого мага необходимо обучить, чтобы он не наворотил дел». К счастью, это большая редкость. Рождаются столь сильные проклятийники исключительно в магических семьях. Родственники обучают их с момента обретения дара. «Здорово! Наверное, быть таким сильным!» Мечтательно протянула есмара «Никто не посмеет даже пикнуть в твою сторону!» «О, здесь мироздание, как правило, справедливо!» Ласково улыбнулась женщина. «Знаете, наверное, пословицу? Бог рога не даёт. Тут обратная закономерность. Я лично обучала такую проклетийницу. И это очень добрая девочка, не желающая зла даже тем, кто этого заслуживает. Я вздохнула. Здорово, наверное, когда основы магии тебе преподают родные. Здорово, когда эти родные у тебя в принципе есть. И не просто есть где-то там в мире, а любят тебя. И не говорят сквозь зубы, как мой отец. или даже не знают о твоем существовании как дедушка. Саламандра, которая все это время успешно прикидывалась брошью, словно почувствовав мою печаль, юркнула мне на шею и теплым, раздвоенным языком лизнула в щеку. Я даже испугаться не успела, как она снова устроилась у меня на груди, довольно сверкая алыми глазами. А ведь мне не на что жаловаться. У меня есть Белла и кони Его мама, моя няня, любит меня не меньше родного сына. А Аша так и вовсе лучший учитель, о котором я только могла мечтать. Пусть и теоретик. О практике я научусь здесь. Я повеселела и погладила саламандру по мягким иголочкам-искоркам. Но самые страшные проклятия вовсе не стихийные, вдруг сказала леди шарлота Нет ничего опаснее необратимого смертного проклятия. И об одном таком проклятии я сейчас вам расскажу. В аудитории стало тихо. Даже есмара перестала недовольно бухтеть себе под нос. Очень она хотела научиться проклятиям прямо на первом занятии, а теперь это умение откладывалось на неопределенный срок. «Поцелуй смерти. Оно называется так». «Поцелуй смерти?» — со смешком переспросил Леорский. «Такого проклятия не существует, это миф. Вы решили рассказать адептам страшную сказку? Впрочем, если вы полагаете, что это побудит их учиться прилежнее, сказку, миф. Я нахмурилась. Никаких сказок о смертельном поцелуе я не помнила. "Полагаю так", мягко улыбнулась преподавательница. "Знаменитый сказочный поцелуй смерти от того так и назван, что именно поцелуй активирует это сложное заклинание. И тот, кто этот поцелуй дарит, ничего не знает об этом". "Но как это возможно?", удивился наш молодой адепт. «Возможно», – печально вздохнула леди. «Когда речь идет о зависти и злобе, возможно, все. Это сложное заклинание включает в себя несколько условий. Условие первое. Веретено и капля крови жертвы. Все помнят сказку о спящей вечном сном красавице». Мы кивнули. «Так вот эта сказка немного врет. Принц поцеловал красавицу до того, как она уколола пальчик. К тому моменту они были уже женаты. и имели новорожденного сына. «А второе условие?» спросила я, почему-то нервничая. «Ревность», ответила Магесса. Принц ревновал свою принцессу каждому столбу, и когда в его прекрасный замок явилась иноземная делегация, он с чего-то решил, что его жена уделяет одному из послов повышенное внимание. А она?» подалась вперед одна из адепток. «А она знать об этом не знала». Дернула плечом леди шарлота И условие третье. брешь в ауре жертвы. Иностранная делегация уехала. Казалось бы, в семье должен был воцариться мир. Но вместо того, чтобы поверить жене, принц ушел в себя и уехал на охоту. Взглянула она на ректора. Расстроенная принцесса приняла подарок из чужих рук. «Зачем же она взяла острую вещь?» Возмутились передние парты. А почему вы решили, что вещь была острой? Так ведь веретено уточнила дев. Нет, веретено было ее собственное, принцессина. А подарком служило яблоко. Яблоко? Я заерзала на стуле. Отравленное, не удержалась я от вопроса. Да, девочка моя, отравленное. Сверкнули ее глаза, а меня будто родные руки погладили. Так ласково она на меня посмотрела, Только в том-то и дело что это был непростой яд поцелуй смерти цепочка последовательных действий Итак, ревнивый принц холодно целует принцессу и уходит из дома расстроенная принцесса идет к прялке и ранит руку в этот момент в ее замок приходят гостья причем гости это приходит к принцессе не в первый раз но юные жене и матери невомё сопоставить, что визиты этой женщины всегда приходят в отсутствие принца. А потом гостья видит кровь на ручке принцессы и достает из своего кармана платок. «Вот стерва!» — вырвалась у меня, и все повернули головы. «Это бесспорно», — согласилась со мной леди, а я покраснела. И как это я не заметила, что сама это сказала. Итак, гостья вытирает кровь хозяйки дома, слушает жалобы на принца. и протягивает принцессе румяное яблоко. А дальше? А дальше принцесса пробует угощение и засыпает вечным сном. «И все?» — всхлипнула есмара «А как же принц? Неужели он не попытался что-то сделать?» «Принц?» — магесса состряхнула с рукава царинку. Злая ведьма тайком вынесла тело принцессы и бросила ее, спящую смертным сном, в лесу, медведям и волкам на съедение. Принц приехал в замок, не нашел там жену и решил, что она сбежала с тем иноземцем, оставив в замке новорожденного сына. От злости принц проклял свой замок, а это был его свадебный подарок любимой жене. Но на разрушение их любви злодейка не остановилась. При помощи платка с материнской кровью она прокляла новорожденного ребенка. И сын перестал существовать для отца. хотя принц успел признать его наследником, но счел, что и этот ребенок – плод изменной юной жены. «Ну и принц!» – в сердцах воскликнула я. «Он был молод, горяч и неопытен», – возразила мне Магесса. «И что же, принцесса, она умерла?» Должна была умереть, но чудом выжила. Ее действительно нашли в лесу медведи, только вот это были оборотни». и никто не сказал принцу о ней. но «Ну почему?» Злая ведьма скрыла все следы. Спящая красавица мгновенно превратилась в старуху. «Принцессу никто не узнал», — развела она руками. «Мне не нравится эта история», — заявила есмара «Мне тоже», — звонко рассмеялась леди. «Но теперь вы знаете, как страшны проклятия и как важно умение их видеть». Ведь если бы принцесса заметила проклятие на прялке или яблоке, то не прикоснулась бы к ним, и цепочка была бы прервана. А если бы бедняжка после трагедии вовремя попала в руки к проклятийникам или архимагу-универсалу, например, к лорду леорскому посмотрела она на ректора, то он бы смог разобраться, пусть и не сразу. Вы ведь, насколько мне известно, не всегда занимались проклятиями, магистр. «Не всегда», — коротко подтвердил он. «Очень интересный урок, леди. У вас получилась весьма увлекательная сказка». «Благодарю вас». Она отвесила ему вежливый поклон, а ректор, попрощавшись с нами, исчез в темном портале. И никто из адептов не удивился. Привыкли уже. «Но ведь та принцесса проснулась?» — робко спросила я. «Проснулась? К любому проклятию, даже самому сложному, можно найти ключ». Но в этом случае проклятие было разрушено ломом. Брешь в нем была пробита стихийным всплеском. Сила небывалой мощности. В день, когда единственная внучка принцессы в свое семилетие обрела дар.